Глава 27. Ей стало немного обидно за Светку. Пусть она была не очень правильным человеком, взбалмошным и избалованным, всегда делала только то, что хотела она, и плевать ей было на остальных. Но но такой смерти она точно не заслужила, и уж точно не заслужила, чтобы о ней забыло следствие. Вчера вечером она пила чай у Корнеевых и случайно заглянула в комнату Саши, а там стена в фотографиях. Светкина фотка в самом низу, как что-то малостоящее, незначительное. Неизвестно почему, но её обожгло обидой. Алла сбавила шаг на беговой дорожке, а через минуту вовсе остановилась, сошла на пол, с приятной улыбкой кивнула тренеру и пошла в душевую. Полотенце висело у неё на мокрой шее, подмышки влажные, спортивные штаны прилипли к коже, но она была довольна собой. И плевать, что она неопрятно выглядит. Главное, она теряет вес, катастрофически быстро. И аппетит тоже её уже не тянуло на булки и тортики. Она забыла, что такое сахар в чае, и не хотелось. Вчера, например, за чаепитием у Корнеевых Она позволила себе лишь чайную ложку малинового варенья собственного приготовления. Варенье она сварила из замороженных ягод с мизерным количеством сахара. Саша с Иваном Сергеевичем уплетали пироги, которые она принесла, а сама не притронулась и не хотела. Алла встала под душ и пустила воду по горячее. Кожу приятно согрела. Потом она поменяла воду на прохладную, и кожу стало покалывать. Она стала обожать это ощущение, а особенно то, как именно вода стекала с неё. Пропал огромный живот, с которого она сбегала как с холма. Грудь стала меньше и более упругая. Бёдра подтянулись. Она стала себя любить. Да, даже начальник, долго рассматривавший её через монитор компьютера, спросил: "Алочка, Ты не влюбилась? Глаз горит, кожа сияет, в объёмах поубавилась заметно, скажу я тебе. Он был мастером на комплименты подобного рода. Некоторых своей похвалой он доводил до слёз, но Алла не обиделась. Она была почти счастлива, до полного ощущения счастья не хватало лишь успокоения, что все виновные наказаны и в городе воцарился мир. Но пока на это рассчитывать не приходилось. Корнеев старший вчера так и сказал: "Об этом мечтать споко рано. Айзхаков говорит, что мы на финишной прямой", возразил ему Саша. "Да? И кто же у него в подозреваемых? Некто в чёрных одеждах и жёлтых ботинках? Смешно". Иван Сергеевич раздражённо двинул тарелку с пирожками. Единственное, чем он может гордиться, установил связь убийцы с Николаем Ивановичем Фёдоровым, в народе Маклаем. Тут он молодец, твой майор Исхаков. Снимаю, как говорится, шляпу. Но опять же, Маклая он упустил. Тот не может свидетельствовать против человека, которому отдавал своё транспортное средство в пользование. Что Сударев? Сидит. Суд избрал мерой пресечения арест. Саша Кисло улыбнулся. Но Сударев точно никакого отношения к убийствам не имеет. И вообще никто, никто, даже те люди, которые приехали из Москвы. Он так и не называл Лизу матерью, а её мужа отчимом. Они были ему никем, и он сразу сказал об этом Ивану Сергеевичу. А если окажется, что за всеми преступлениями, совершёнными в нашем городе, стоит Хлупов, то Тётя, у меня не будет. Алла слушала их весь вечер, но ни разу не прозвучало имени Светланы. Её словно убили и стёрли из памяти. Лишь собираясь уходить, она осмелилась спросить: "А непонятно, за что её убили?" Пожал плечами Саша, провожая её к входной двери. Из сообщения на электронную почту: "Глупо. Это не мотив. Мы без её компьютера установились, с чьего телефона было отправлено письмо. Нашли человека. Из хаков говорит, логичнее было бы от Горхово избавиться, нежели от Светланы. Мотив непонятен. За сплетни, которыми она весь город опутила в своём блоге. Не убивают именно так. Всех подписчиков тогда убивать надо. Все были в курсе. Может, совпадение с идентичным почерком убийства? Саша недоверчиво качнул головой. Так не бывает. Нет. Бамжа Солдатова и твою подругу убил один и тот же человек. Солдатова понятно, тот что-то знал или видел в прошлом, был опасин. Он хотел что-то сообщить моему деду, я так думаю. Поэтому и очутился возле нашего подъезда. Но вот за что пострадала Света? Точно не за то первое письмо, с которого начались активные обсуждения. Не было в нём ничего такого. Да, оно явилось с пусковым крючком, но и только. А если попыталась она кое-что донести до него? Не если Алла, он почти вытолкнул её из квартиры, вежливо проговорив ей в спину: "Спокойной ночи". А какой может быть спокойной ночь, если мысли, мысли, мысли? Она пролежала половину ночи без сна, пытаясь понять, за что именно убили её школьную подругу. Чем всегда брала Светка? Правильно, обоянием. Ей было 39, а больше 25 никто не давал. Она замечательно выглядела и этим пользовалась. Могла она найти того дядю, что отправил ей письмо? Запросто. Она вычислила, с какого телефона ей пришло письмо, нашла этого несчастного Горохова и задала ему те же вопросы, которые задавали ему позже полицейские. Она узнала от него, на какой тачке ездит мужик, открывший её блоки обсуждения, и нашла его. А где? В отеле, правильно? Где ещё ему жить? Фёдоров вряд ли поселил бы у себя в доме такого опасного дядечку. Одно дело одолжить тачку, другое зазвать к себе в гости. Итак, предположительно, Света нашла убийцу и созвала к себе в гости. Нет, не так. Она бы тогда позвонила и отменила встречу с Гердой. Она не ждала никого в гости. Он выследил её после того, как она нашла его. Надо пройти её путь и понять. С этими мыслями она вчера уснула, а сегодня после тренировки поехала в то самое кафе, где работал Горохов. В запое он. Оповестили её сотрудники. Тыщи дома. Звони, стучи, если достучишься. Горохов не был пьян. Он как самый нормальный человек выносил из квартиры мусор, когда Алла позвонила в дверь. За бесплатно говорить он с ней не стал. Взял 500 руб. и подтвердил её опасения. Да, приезжала блогерша твоя, признался он, почёсывая щетину на шее. Ещё до ментов. задавала те же самые вопросы. Только им я про неё ничего говорить не стал. Зачем ещё на меня чего-нибудь навешивают? И ты ей сказал, что за машина была у мужика. А чего не сказать? Тачка моклая, она на виду. Я ей рассказал, она её уехала. Потом её убили, и менты явились. Всё. Она его нашла. проговорила Алла вполголоса, внимательно рассматривая небритую физиономию Горохова. Не знаешь, где она могла его найти? Не знаю, но вообще-то приличный отель в нашем городишке всего один. Если он на понтах, то останавливался там. Но вряд ли. Почему так думаешь? Там документы спрашивают. А ему зачем светить те? Думаю, он фонарь жел. Горохов вышел на лестничную клетку, захлопнул дверь и пошёл к выходу из подъезда. От вони из его мусорных пакетов у Аллы слезились глаза. "Почему в фонаре?" не поняла она. Она ни о каком фонаре не слышала. "Семейный отель, хостел? Что это?" спросила она, выбегая следом за Гороховым на улицу. "Это гостиница для своих." болтают, что Маклаю принадлежит, но хозяин нам себя другой человек называет. Скорее всего, подставной. Я тут думал, Горохов медленно шёл, размахивая зловонными пакетами. Расмоклай ему тачку одолжил. То и на ночлег мог пустить, но в дом вряд ли. У него, по слухам, жена принципиальная, не особенно таких вот гостей любит. Бандиты её побаивались всегда. Кроме родни, говорят, в доме никого не бывает. Такие опасные клиенты точно нет. Пакет в правой руке взлетел и описал странный эллипс, приземляясь в мусорный контейнер. Значит, он жил в фонаре, подытожила Алла. Я этого не говорил, строго прервал её Горохов. Я предположил, это разное. Оля поехала домой, но из машины на стоянке не вышла. Сидела и искала в интернете гостиницу "Фонарь". Когда нашла, поехала туда. Оказалось, что это совсем недалеко. Никаких тебе зловещих окраин с каркающим вороньём на голых деревьях. Вполне себе миленькое местечко. Двухэтажное строение, окаймлённое двумя рядами ухоженных туй. Деревьяны заснеженных скамеек под фонарями, узкие асфальтированные дорожки между голыми клумбами. Вход ярко освещён. Алла вошла в вестибюль, осмотрелась: чисто, небогато, но и не нищенски. Высокая стойка, за ней парень. Добрый вечер. Могу чем-то помочь? Он рассматривал её с удивлением. Желаете номер? Добрый вечер. Она замотала головой. Номер мне не нужен, я подругу ищу. Вернее, я точно знаю, что она здесь была, а сейчас её здесь нет. Но она была. Блин. Она понимала, что глупо лепечет, и в лучшем случае её выставят вон. В худшем у неё могут быть проблемы. Ага, подруга. Парень встал в полный рост, лёг локтями на стойку и заулыбался. Кажется, ему скучно, и он не прочь хоть как-то скрасить своё дежурство. И что, с подругой не так? Она встречалась здесь с вашим мужем? Его глаза смеялись, и это обнадеживало. Мужа нет никакого. Алла закусила губу и вздохнула. С парнем. Она тут встречалась с моим парнем, а он, оказывается, и она. Но врут ведь, врут, ненавижу. Она старалась играть искренне. Даже глаза заслезились вполне убедительно и неожиданно убедила. Его лицо сделалось серым, а рот сжался в линию. Почему? Может, его тоже предавали? "Фото подруги есть?" спросил он тихо и быстро глянул влево-вправо. Алла кивнула и принялась листать фотографии в телефоне. Нашла самую возмутительную. На ней Светка была почти голой, еле прикрытой большим шёлковым платком. "Вот", она сунула телефон парню поднос. Его фоток нет. Удалила со злости. Понимаю, он внимательно рассматривал фотографию в телефоне и косился на Аллу, то ли сравнивал, то ли ещё что. Она с тяжело бьющимся сердцем ждала. "Хочу вас успокоить", сказал он, возвращая ей телефон. "Ваш парень к ней не пришёл. То есть она ждала его у входа, а он так и не явился? Правда?" Она неуверенно улыбнулась. Это точно, мне сказали, я запомнил её. Она и правда яркая, забыть сложно. Стояла на улице. У меня на ком трансляция идёт и оттуда. Сейчас повсюду камеры. Так вот, она действительно ждала кого-то. Может, и вашего парня. Потом вдруг бросилась следом за одним из наших постояльцев. На улице или в гостиницу за ним влетела шалава. Алла даже плюнула себе под ноги, изображая гнев. Он входил, а она за ним, схватила его за рукав и принялась орать, что она его узнала. Мужчина еле отделался и ушёл к себе в номер. Снова вышел спустя какое-то время. Да, мы я попросил удалиться, а ваш парень так и не пришёл. Она ушла через несколько минут после инцидента. А она его, она его как-то называла по имени? А лечувство было, что задыхается под поспеницей у ручья. А как зовут вашего парня? Саша, зачем-то сказала она и покраснела. Моего парня зовут Саша, вернее, звали. Мы расстались. И зря, Парень вдруг облегчённо рассмеялся. Стоит помириться. Тот мужчина, к которому она пристала, не был Александром. У него вообще было другое имя. Не Александр и не Валера. А причём тут Валера? Всё. Сейчас она точно хлопнется в обморок. Надо было выпить сладкого чая после тренировки. Или уровень глюкозы в крови тут совсем ни причём. Дело в том, что она разгадала Светкин план и была уверена, что знает того, кого она искала. Алькивнула, когда парень произнёс. Она называла его Валерией и пыталась убедить, что узнала его. Он еле от неё отбился, так что миритесь со своим парнем. Обязательно, непременно. Спасибо. На негнущихся ногах она вышла из здания. Шаркая подошвами спортивной обуви по асфальту, дошла до машины и нос к носу столкнулись с Сашей. Алло, вытерщился он на неё. А я смотрю, машина знакомая. Ты чего здесь? А ты? Еле выговорила она заплетающимся языком. Я объезжаю гостиницы города, пытаясь установить личность человека, который затея я тебе скажу так себе, не зная имени и фамилии, не зная примет, из всех примет одни чёрная одежда и рыжие ботинки. Надо мной смеются Алла. Она подошла к нему очень близко, заглянула в сердитые глаза и замотала головой. Не надо никуда больше идти. Он жил здесь. Светка его нашла и узнала, поэтому он её и убил. Я прошла по её следам, не по его, как это делаете вы, полицейские, а по её. Она моя подруга, и я знала, как она мыслит. И она. Алла, замолчи, просто замолчи. Он схватил её за плечи и легонько тряхнул. И кто он? Кого она узнала? Она узнала твоего отца, Саша. Она помнила его, как и я. Вот и узнала. Его руки медленно опустились. Он сутулился, постоял молча, а потом развернулся и ушёл в темноту. А она зачем-то снова крикнула ему вслед. Это был Валера Хлопов.